Анеллис Маркевичус. Призраки подземелья. Глава первая. Таинственная находка. Ромус сунул за пояс самодельный пистолет, воинственно огляделся и выбежал со двора. Спустя несколько минут мальчик уже взбирался на Тауровскую гору. «Еще никого нет! А вдруг никто не придет?» – встревожился Ромус. На каникулы почти все разъехались кто куда. Одни в деревню к бабушкам и дедушкам, другие в пионерские лагеря, а те, кто остался в городе, развлекались как могли. Сначала целыми днями играли в пограничников, в индейцев, в казаков-разбойников. Однако все это быстро надоело. Удивительная вещь каникулы. Ждешь их, не дождешься. Денечки считаешь, хоть бы поскорее на лето отпустили. А пройдет неделя-другая, и начинаешь все чаще вспоминать о школе. Ромос задумался и не услышал, как сзади кто-то подкрался. Мальчик вздрогнул от неожиданности, почувствовав на плечах чьи-то руки. «Да, конечно, такие крепкие руки могут быть только у Симоса». Ромос резко наклонился, выскользнул из объятий товарища и схватил его за пояс. Симос — первый силач класса. Но гибкий Ромос увертывался, выгибал спину дугой, метался из стороны в сторону, пытаясь оторвать приятеля от земли и бросить на лопатки. На вершине холма показались две мальчишеские фигуры — Костас остановился в стороне и терпеливо ждал, когда закончится схватка. Зато Зигмос, Юркий, долговязый мальчуган с тонкой журавлиной шеей, сразу подбежал к соперникам и затараторил: — Давай-давай, Симос, жми! Эх, такой медведь и не может сладить! Хватай его, Ромас! Вали, вали! Зигмос суетился, приседал, чтобы лучше увидеть, честно ли ведется борьба, и безумолк, условно заведенный, подзадоривал противников. Но вдруг Ромос и Симос одновременно выпустили друг друга из объятий и повалились на траву. Раскрасневшиеся и усталые приятели будто соревновались теперь, кто с большим шумом выпустит из легких воздух. «Только и всего!» — разочарованно протянул Зигмос. «Борцы называются!» Теперь не хватало только маленького Йонаса, книгоеда, который, кстати, жил поблизости, чуть ли не у самого подножия холма. Ребята сидели на траве и смотрели на раскинувшийся внизу город. Столько раз открывался он их взором, то сияющий, залитый солнцем, то подернутый дымкой. И как бы охраняя город от ветров и стужи, зубчатой грядой обступили его с востока горы Гедеменоса, лысая бекеша столовая, с крутыми склонами и обрывами, оврагами и лощинами. На юго-западе улицы карабкались на Панерейские высоты а на севере сбегали по отлогим равнинам прямо в объятия зеленой чащи, и Таурусская гора со всеми своими изумрудными лужайками высилась в море домов, словно огромный остров. На этот город можно было глядеть без конца. Белые площади, запутанные средневековые закоулки и широкие новые улицы, старинные костелы, сказочные дворики и арки — Застывшие в вечном карауле каменные стражи, стройные башни, тонкие трубы заводов и ажурные стрелы кранов. Вдруг Зигмас вытянул шею и подался вперед. — Кто там бежит? Ха! Уж не Йонас ли? Гляньте, гляньте, как улепетывает! Далеко внизу по улице бежали два мальчика. — Ну, конечно же, Йонас! Йонас! — воскликнули друзья. кустас первым догадался, в чем дело. Юнос никак не может отделаться от братишки». Не прошло и пяти минут, как Юнос показался на горе, правда, совсем не с той стороны, с которой его ждали. «Еле выбрался из лап разбойника!» — запыхавшись, объяснил он. Теперь все были в сборе. Ребята гуськом спустились с горы, побежали по кривым улочкам старого города и очутились в городском саду. Сад полон людей. Группами и парами гуляют они по аллеям, толпятся на площадках, сидят на скамейках под гигантскими тополями и ясенями среди аккуратно подстриженных кустов. Женщины катят скрипучие коляски, глядя как бы не наскочить на снующих под ногами малышей. И как это у людей получается? Каждый находит себе занятие по душе. Никто не смотрит по сторонам тоскливым взглядом, никто не позевывает со скуки. Конечно, есть в саду качели, но на них уже и глядеть не хочется. Залезть на гипсовых слонов, стоящих посреди бассейна перед испорченным фонтаном, когда-то это было интересно. Устроить соревнование, кто дальше бросит камень, уже соревновались. Вдруг Симос приложил палец к губам. Он молча показал рукой на газон. По траве, настороженно посматривая по сторонам, шагал толстый черный кот. «В атаку!» — скомандовал Симос. Загнать кота на дерево было делом одной минуты, но появился сторож, и ребята разбежались. Когда они снова собрались, стало почему-то еще скучнее. Рома срисовал протиком на земле какие-то рожицы. Зигмос тщетно пытался попасть камешком в ножку скамейки. Йонус уныл и протянул. «Лучше уж домой пойти и арифметикой заниматься!» — Собрались, а никто ничего интересного придумать не может. — А что ж ты сам не придумаешь? — усмехнулся Зигмос. — Очень мне нужно за тебя думать, — отрезал Йонас. — А я за тебя должен, да? Зигмос нахохлился. Еще секунда, и были бы произнесены слова, за которыми неминуемо следует потасовка. Но скука обладает свойством нагонять такую лень, что даже драться не хочется? — И Йонас примирительно сказал, «Надоело все». Первым поднялся Костас, «Пойду домой, почитаю». Его никто не удерживал. Потом Симос вспомнил, что отец велел отнести в починку сандалеты. Ромусу очень не хотелось оставаться одному, и он предложил Йонасу сыграть в настольный теннис. Но то мы порешили. Ромус забежал домой... Сунул в портфель ракетку, тапочки и два целлулоидных мячика и помчался прямо к школьному парку. В глубине его, рядом с фонарным столбом, так чтобы можно было играть и вечером, был установлен большой стол. Игра захватила ребят, и они сражались до темноты. Наконец ребята выбились из сил. Йонас погасил фонарь, а Ромас спрятал в портфель все свое имущество, и они пошли к выходу. У самых ворот стояли двое мужчин, лица которых нельзя было разглядеть в темноте. Мальчики были уже готовы проскользнуть мимо, когда мужчина повыше сказал. «Зайдем сюда, посидим на скамеечке. Тут уж наверняка не будет никаких свидетелей». Йонас дернул товарища за рукав и приложил палец к губам. «Ты что?» — прошептал Ромас. «Вдруг шпионы?» — едва слышно ответил Йонас. Вот до чего довели беднягу приключенческие романы, подумал Ромос. С чего бы это шпионом устраивать свои свидания в нашем школьном парке? Но неизвестные зашагали прямо на ребят, не видя их в темноте, и мальчикам не оставалось ничего другого, как бесшумно отступить в глубь парка. Они спрятались за спинку скамейки, и хотя Ромос уговаривал себя, что незнакомцы самые безобидные люди и бояться нечего, Сердце мальчика тревожно стучало. Он даже не заметил от волнения, что положил портфель на скамейку. А пошевелиться, чтобы достать его, было страшно. Вдруг услышат. Подумают, что мальчики следят за незнакомцами. И что будет тогда? Нет, лучше даже не думать об этом. Пусть эти люди пройдут мимо. Но скамейка заскрипела. Именно здесь выбрали эти двое места. В темноте вспыхнула спичка, потом что-то упало на скамейку, и басовитый чуть хрипловатый голос произнес. «Эта штука при тебе?» «Как договорились, в портфеле?» «Придешь завтра ко мне, и будем разбираться вместе». «Да чего ж ты недоверчив?» — хихикнул голос в темноте. «Я мог бы сказать тебе, что потерял ее. В милицию же ты не заявишь?» «Когда речь идет о таких деньгах, не до острот». Огрызнулся первый. «Стало быть, ты и вправду еще ничего не понял». «Стану я тебя обманывать, понял все. Но самое главное никак не поддается. Надо точно определить место. А то, что там денег много, это ясно». «Думаю, и золотых вещей хватит на нас двоих, и бриллианты там есть», — мечтательно произнес Бас. Ребята сидели, боясь шелохнуться. Незнакомцы явно не в ладах с милицией. Откуда-то они хотят добыть деньги, золотые вещи и драгоценные камни. Наверняка это грабители. А такие люди не станут церемониться с мальчишками, проникшими в их тайну. Приятели даже дышать старались потише. Что-то мягко шлепнулось о землю. «Раззява безрукая!» — пробормотал Бас. «Лечи нервы!» — огрызнулся его собеседник. Небось, не из стекла твое сокровище, ничего с ним не сделается. Интересно, что у них в портфеле? Не из стекла. Наверное, что-то железное. Может быть, пистолет или какие-нибудь отмычки. Снова загорелся огонек спички. Видно, незнакомцы искали портфель. Потом наступила темнота и послышались шаги. Преступники, а в том, что это преступники, ребята уже не сомневались, пошли к выходу. Как только две фигуры, долговязые и поменьше, мелькнули в воротах, мальчики вскочили на ноги. От волнения, а может и от страха, Ромас едва не забыл о своем портфеле. К счастью, он сам подвернулся под ноги. Десяток метров до ворот приятели прошли почему-то на цыпочках. Выйдя на улицу, оглядевшись и нигде не обнаружив незнакомцев, мальчики бросились бежать. Только у ярко освещенного подъезда кинотеатра Откуда как раз выходили люди и где стоял милиционер, запыхавшиеся Ромас и Йонас остановились. — Что же теперь делать? — в отчаянии спросил Йонас. Его друг пожал плечами. — Может быть, заявить в милицию? — неуверенно предложил он. — Конечно! — горячо поддержал Йонас. — Мы все расскажем, и их найдут. Знаешь, как милиция здорово ищет всяких бандитов. Вот я читал в огоньке. Йонас осёкся, изумлённо глядя на товарища. «Что с тобой?» Ромас был бледен. Он поднял портфель высоко до уровня глаз, и рука мальчика дрожала. «Что с портфелем?» — едва выговорил он. «Портфель как портфель!» Йонас не понимал перемены, происшедшие с другом. Он стал поменьше, и кожа потрескалась, и монограмма отлетела, и... и... И он почему-то легче. Вдруг ромос догадался. Это не мой портфель. Мальчик быстро щелкнул замком и отбросил крышку. В портфеле не было ни тапочек, ни ракеток, ни мечей. ромос вытащил оттуда какие-то бумаги, свернутые в трубку. Никогда в жизни ни ему, ни Йонусу не доводилось видеть такие странные бумаги. Толстые, почти как ватманские, желтые, с пятнами и разводами листы были исписаны выцветшими чернилами. Рукопись была помята, неровные страницы оборваны. «Что тут написано?» — заторопил приятель Йонас. «Прочитай скорее!» «Легко сказать «прочитай». Буквы были знакомые, как в родном литовском языке и в немецком, который мальчики учили в школе, а слова, складывающиеся из них, получались нелепыми и непонятными. «Наверное, это по-английски» почему-то, оглянувшись, прошептал Йонас. «Шпионы всегда пишут по-английски». «Какие шпионы?» раздраженно возразил Ромас. «С чего бы это они стали писать на такой рваной бумаге? И зачем им нужен был мой портфель?» Но Йонасу все уже было ясно. За шпионами наверняка следили. И они, чтобы избавиться от портфеля, схватили Ромасов, а свой оставили. «Бумага эта не простая, а какая-то секретная». Пишешь одно, а получается совсем другое. Он, Йонас, где-то об этом читал». «Перестань болтать», — попросил Ромас. «Они бы просто выбросили портфель». «Ладно», — не унимался Йонас. «Тогда скажи, что здесь написано и на каком языке». Ромас снова принялся рассматривать рукопись. Хотя бы одно знакомое слово. «Идем домой», — буркнул Ромас. Глава вторая. Тайник в крыжовнике. На следующий день вся компания собралась у каменной ограды школы. Только Ромас запаздывал, мать послала его за молоком. И центром общего внимания стал Йонас. Волнуясь почти так же, как вчера вечером, он рассказывал. «Может, они, конечно, и не шпионы, но очень подозрительные. Мы это сразу поняли. Про какие-то сокровища бриллианты говорят. Оба вооруженные, один с пистолетом в кармане, конечно. У другого финский нож припрятан. Сперва мы, правда, перепугались. Слышу, Рома стучит зубами. Я его толк локтем. Держись, говорю, не выдавай себя. Может, что-нибудь услышим?» — А придется, так будем драться до последнего. — А не ты ли зубами стучал? — ехидно спросил Симос. Больше мне делать нечего, — огрызнулся Йонас. — Я бы им как дал. Задыхаясь, подбежал Ромас. Пола его куртки оттопыривалась. Под ней было что-то спрятано. — Пошли к нам в сад, — предложил Симос. Там есть такое укромное место, никто не увидит, никто не услышит. Вечером там отец с соседями в шашки играет, а днем пусто. Ребята отправились к Симусу. В саду в зарослях жимолости была устроена небольшая беседка. Со всех сторон ее густо обвивал плющ. Полз вверх тугой хмель, цеплялись за подпорки буйные пряди фасоли. Чуть подальше стояли пышные яблони. Мальчики сели в плетеные продавленные кресла вокруг низкого круглого столика. Ромас вытащил пожелтевший свиток с оборванными краями, бережно развернул его, и ребята невольно залюбовались мастерством человека, выписавшего эти чудесные буквы. Строки легли на неленованную бумагу ровными рядами, а каждая первая буковка была замысловато и изящно выведена, с хвостиками, с подчеркиваниями. Никто, разумеется, не мог понять ни слова, но Костас не издавался. Он долго рассматривал рукопись, поправлял очки, что-то бормотал про себя и потом решительно сказал. «Это написано по латыни». «По латыни? А почему по латыни?» «Ясное дело, почему», — ответил Костас. «Наверное, это старинная ученая рукопись. Вот бы прочитать ее». Но Зигмаса не устроило такое слишком легкое, по его мнению, решение вопроса. «Может, это все-таки шпионы потеряли?» — сказал он. Юнос даже подпрыгнул. «А я что говорил? Те два типа — диверсанты или шпионы? Их, наверное, из самолета сбросили». «А зачем шпионам латынь?» — протестовал Костас. «А может, это зашифровано?» «Их надо поймать, тогда они признаются, зачем им латынь. Мы должны!» — замахал длинными руками Зигмос. «Тише ты!» — прикрикнул Костас. зигмус не унимался. «Испугался? Да?» «Трус! Трусы!» — поддержал Йонас. «Тихо!» — Ромас не на шутку обозлился. Он схватил рукопись и крикнул. «Если вы не перестанете орать, я разорву эти бумаги, ясно?» «Ясно, ясно!» — едва слышным шепотом подтвердили приятели. И также тихо Коста добавил. «Нужно отнести рукопись в Академию наук. А лучше в милицию!» — посоветовал Симос. «Пусть сами там разбираются!» и признаться, что мы самые настоящие трусы». Йонас даже рот себе рукой зажал, чтобы опять не закричать. «Видели, мол, шпионов и бандитов, а вместо того, чтобы задержателей, по крайней мере, милиционера позвать, сидели и дрожали. Нужно прочитать рукопись и самим изловить этих негодяев». «А ты умеешь читать по-латыни?» — напомнил Симос. «А словари зачем?» Мысль о том, чтобы самим разобраться в рукописи, понравилась и Костусу. Конечно, гораздо лучше прийти в ту же Академию наук, уже зная, что интересного содержится в находке. Разумеется, прочитать столько страниц по латыни будет нелегко, и без помощи знающего человека им не обойтись. Зато так интересно. Только вот кто им поможет? Словно угадав мысли приятеля, Ромас воскликнул. Учитель Пуртокас! Конечно же, Пуртокос, как сам Костас прежде не догадался. Теперь заговорили все наперебой, вспоминая старого учителя истории, недавно ушедшего на пенсию. «Он знает латынь лучше всех в Вильнюсе», — гордо объявил Зигмос. «Постой-ка, постой, как это он говорил? Латинский язык — это полированный мрамор». «Кто это?» — Йонас учился прежде в другой школе и не знал этого учителя. «Историк», — объяснил Ромос. — «мы слушали его всегда с раскрытыми ртами». «Ага», — Костас тоже припомнил слова учителя. «Латинский язык — это отшлифованный бриллиант, который каждый раз переливается по-новому. Это забальзамированная красавица, которая уже никогда не откроет глаз, но вечно останется такой же прекрасной». «Сразу видно отличника», — съязвил Зигмос. Но охоты припираться или обижаться ни у кого не было. Итак, так решено, — подвел итоги всем спором Ромос. Я знаю, где он живет, и мы пойдем к нему. Только еще одно дело, — лицо Йонаса приняло торжественное выражение. Нужно дать клятву, что никто из нас не выдаст тайну. По правде говоря, ребята не очень поняли, зачем нужна такая клятва, но предложение Йонаса им понравилось. Тут же был составлен текст, и друзья торжественно обещали, что ни при каких обстоятельствах, даже если их будут рвать живыми на куски, никто никогда никому не скажет ни слова о рукописи. А если это все же случится, то отступник будет наказан. Далее следовал длинный список самых жестоких мучений. Ромас скомандовал, выступаем в поход, и пусть солнце будет милостиво к нам. Торжественно начал Йонас. Точно так говорил герой приключенческой книги, которую мальчик недавно прочел. «Пусть земля будет щедра и накормит нас, когда мы будем голодны. Пусть ручьи напоят, когда мы будем мучиться от жажды. Пусть лес укроет, когда нас будут преследовать». Они шумом поднялись, и вдруг из-за кустов вынырнула ни сестра Симоса, которая училась в одном классе с ребятами. — А я слышала, о чем вы тут говорили, — закричала она. Ребята остолбенели. — Что вы так смотрите? — удивилась девочка. — Кто позволил тебе подслушивать? — грозно воскликнул маленький Йонас. — Тебя ждет страшная кара. — В самом деле, кто тебе позволил подслушивать? — блеснул стеклами очков Костас. — Это низко и нечестно. — Я вовсе не собиралась подслушивать. Девочка растерялась. «Разве я виновата, что вы так кричите? Я хочу быть вместе с вами. Я все буду делать, что нужно, и никому не скажу. Правда, никому. Даю честное и пионерское». И не Юлия бросила умоляющий взгляд на Симоса. Вот это была задача. Девчонка. Принять в свою компанию болтливую девчонку, когда они решили хранить строжайшую тайну. Но с другой стороны она все равно уже все знает. стояла тишина. что же все-таки делать? Рома медленно оглядел всех. Симос, брат Нияли, отрицательно мотал головой. Коста сморщил лоб, стараясь найти мудрое решение. Зигмас, вытянув шею, украдкой поглядывал на Нияли и в душе желал, чтобы ее приняли, потому что Нияли нравилась ему юнус книгоед весь зъерошенный, глядел на девочку грозным взглядом. А не Ёля взволнованно смотрела на Ромаса большими глазами и робко ждала. Глава третья Старый учитель На небольшой узкой уличке старого города перед зеленой дверью с синим почтовым ящиком стояло шестеро. Пять мальчиков и одна девочка. Ромас позвонил. Дверь открыла пожилая старая женщина с седыми, гладко причесанными волосами и круглым добрым лицом. «Скажите, пожалуйста, учитель дома?» – спросил Симас. Женщина удивленно посмотрела на ребят и грустно ответила. «Дома, милая, дома. Он теперь всегда дома. Мы хотели немножко поговорить с ним». «Поговорить?» — женщина вздохнула. «Я вот и не знаю. Входите, раз уж пришли». Нехотя пригласила она, пропуская ребят в дом. Они вошли в комнату со сводчатым потолком и узкими высокими окнами. Под стать ей была и мебель. Гнутые ножки, замысловатая резьба. На стенах висели картины, старинные гравюры, гипсовые барельефы. «Обождите здесь», — приказал женщина. «Вы, наверное, из школы». Ребята не успели ответить. Из соседней комнаты послышался недовольный окрик. «Кто там? С кем это ты разговариваешь?» Женщина бросилась в комнату. «Не кричи так, Каспарас, тебе вредно!» — донесся ее встревоженный голос. Какое-то время было совсем тихо, только на стене таинственно тикали старинные часы. Молча появилась женщина. Она подошла и тихо прошептала. «Видите, голубчики, он болен, бедняжка, очень болен. И бог весть, поправится ли». Ребята стояли растерянные, не двигаясь с места. Вдруг снова послышался голос учителя. «Пусти их ко мне». Они вошли тихо, на цыпочках. Комната была заставлена шкафами, стены до самого потолка заняты полками, застекленными и без стекол. Шкафы были старинные, с кривыми ножками и причудливой резьбой, и простые, без всяких украшений. И все они были набиты книгами, альбомами, подшивками газет. Книги стопками лежали на полу, на каких-то ящиках, на письменном столе и даже под столом. А в центре комнаты среди этого моря книг стояла кровать, и на ней лежал учитель Пуртокас. Нет, это был не тот веселый разговорчивый учитель истории, которого они знали. С тех пор, как старый учитель ушел на пенсию, он вдруг почувствовал себя одиноким и никому не нужным. Он думал, что теперь у него будет вдоволь времени читать. Надеялся, что завершит, наконец, исследование по истории Прибалтики над которым работал уже несколько лет. Но шли дни за днями, а книги и журналы так и оставались нераскрытыми. Все сложилось совсем не так, как предполагал старый учитель. В первые дни после выхода на пенсию Пуртокос часто заходил в школу. Ему хотелось создать в школе клуб юных историков. Но когда был готов проект устава клуба... И двое старшеклассников уже рисовали большие плакаты приглашения на первое заседание. К старому учителю подошел его молодой коллега, тоже историк, и сказал, «Мне кажется, вы слишком увлеклись идеей клуба и не замечаете, что в школе и так много кружков. У ребят не хватает времени для домашних занятий. Подумайте, ведь если ваши юные историки начнут получать двойки, будет очень неприятно и вам, и мне». Старый учитель промолчал. «С вас, конечно, спросу теперь никакого. Ушли себе домой книжечки почитывать, а нам...» «Вы понимаете, что говорите», — не выдержал старик. «Вы же не представляете себе, что такое история. По-вашему, это толстая, скучная книга, которую хочешь-не хочешь приходится учить, иначе в следующий класс не переведут. История — это наука о любви к родине». История учит молодое поколение отличать хорошее от дурного, восхищаться человеческим благородством и ценить его. По-вашему, это наука о прошлом? Позвольте заметить, что это наука о будущем, о том, как человечество должно идти вперед, избегая ошибок и заблуждений, сделанных предшествующими поколениями. Молодой учитель вежливо выслушал старика, что случилось с коллегой. Он, наверное, переутомился. Ему не нужно каждый день бывать в школе. Пожалуй, лучше ему куда-нибудь уехать, отдохнуть. Говорил он мягко и доброжелательно, но Пуртокоса оскорбила фраза «Не нужно каждый день бывать в школе». И этого было достаточно. «Я никому не навязываюсь», — загремел он. «Если я бывал здесь, то потому что полагал, я еще могу быть полезным». В тот же вечер Пуртокас занемог. Учителя, узнав об этом, пришли его навестить, но он не захотел никого видеть. Пригласили врача. Тот осмотрел учителя и посоветовал отдохнуть, не волноваться, ни о чем не думать. Но чем больше говорили ему о покое, тем беспокойнее становился старик. Он стал раздражительным, высох, похудел и все реже поднимался с постели. Таким и застали его ребята. Когда они вошли, старый учитель лежал, закрыв глаза и не шевелясь. Издали могло показаться, что он даже не дышал. Но вот веки учителя дрогнули, ресницы приподнялись, лицо ожило. Взгляд остановился на Ромысе и перескочил на Симаса и Ниоли. «Навестить пришли», — устало сказал он. «Спасибо». «Мы...» «Мы не знали, что вы больны», — забормотал Ромас, чувствуя, что говорит совсем не то, что надо. Больной нахмурил брови. «Что же тогда привело вас ко мне?» Ромас набрался храбрости и сделал шаг к кровати. «Учитель, вы же знаете латинский язык. Вы не раз говорили нам, читали наизусть». «У вас организовали кружок латинского языка?» — усмехнулся учитель. «Нет». «Мы пришли к вам за помощью. Нам очень нужно». «Я, старый пень, еще кому-то нужен?» — воскликнул учитель. «А не заблуждаешься ли ты, мальчик?» «Пожалуйста, не говорите так», — вмешалась в разговор Ниоли, едва сдерживая слезы. «Мы к вам. Вы не думайте». «Очень разумный совет. Благодарю тебя, мудрое дитя». Он приподнялся на подушках и вдруг быстро спросил не Йоля, «А ты понимаешь, что значит не думать?» Девочка в замешательстве промолчала. «Могу объяснить», — продолжал учитель. «Человек — сумма двух элементов — мысли и дела. С делами я давно покончил, остались только мысли. Когета — эрго сум, утверждал древний философ. «Мыслю, следовательно, существую». «Стало быть, перестав мыслить, я перестану существовать. Так получается по законам логики». Честно говоря, ребята не совсем поняли, о чем так горячо рассуждал учитель. Но они всем сердцем сочувствовали старому доброму учителю, от которого они всегда видели только хорошее. А впрочем, помолчав, сказал учитель уже другим тоном, помягче. Вы же пришли сюда не для того, чтобы слушать упражнения в красноречии. Вам нужно что-то прочесть по латыни, если я вас верно понял. Ромус придвинулся поближе к больному. Нужно прочесть одну старинную рукопись, но мы не знали, что вы больны. Вдруг это может повредить. Вздор, отмахнулся учитель. Мне уже ничто не повредит. Давайте. Ромус колебался, но за его спиной Слышался дружный и громкий шепот. Дай, дай. Ромос вытащил из за пазухи бумаги. Но это тайна, учитель, понимаете, тайна. Никто не должен об этом знать. Только мы и вы. Больше никто, чтобы не ни случилось. Серьезно предупредил Ромос. Лоб больного прорезали две глубокие морщины. Он поглядел на ребят удивленно и, как показалось им, даже обиженно но понемногу морщины разгладились, и в уголках губ появилась легкая улыбка. Разумеется, тайна есть тайна. Глава четвертая. Завещание. «Homo in hocem probo mundo, pleno vanitatis et contemplionis, ludicru solum hopes est». Учитель читал и читал, не отрываясь, медленно, чуть торжественно, как бы наслаждаясь великолепием латинских созвучий. А ребята глядели на него во все глаза, ничего не понимая, изгорая от желания поскорее узнать, что скрыто за этими чужими словами. Глядели так пристально, будто надеялись по его лицу, по движению губ, разгадать тайну рукописи. Но учитель, казалось, забыл о своих слушателях и все читал. И чем дальше, тем проще становилась манера чтения. Чувствовалось, что теперь старика увлекает уже не звучность языка, а содержание рукописи. Потом он начал спешить, перелистывал сразу по нескольку страниц, забегал вперед и снова возвращался к прочитанному. Ребята ждали, не смея задавать вопросы. «Ого! И про кульветиса не забыли!» — воскликнул учитель с удивлением. «А кто это такой?» — Ромас прикусил язык, но было поздно. Вопрос вылетел. «Ах да! Вы же ничего не понимаете! Так что, будем переводить?» «Да, да!» — обрадовались ребята. «Если вам не трудно! Если вы не устали!» Учитель, опершись на локоть, немного приподнялся. Устроился поудобнее. «Устал», — учитель усмехнулся. «Я в первый раз за последнее время немного отдохнул». «Ну, слушайте, последняя воля отца Хауста. это завещание духовного лица», — объяснил учитель. «А что он за человек, вам самим будет ясно». «Человек в этом презренном мире суеты и соблазна — кратковременный гость» и не дано ему знать, когда пробьет его последний час. Посему я, ничтожный слуга и воин Христа, Отец Хауст, милостью Господней, немало лет проживший в этой ее доле слез, ныне, лежа на смертном одре и ожидая, когда душа расстанется с грешным телом, хочу объявить свою последнюю волю. И пусть послушник Фаби слово в слово запишет ее и вручит достопочтенному отцу Себастиану. Исполнителю воли моей. Имущества я никакого не имею и завещать не могу. Разумом я никогда не жаждал богатства, ибо сказано, «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в женицы, и Отец ваш небесный питает их». Однако сердцем, да простит Господь меня грешного, к ничтожной мишуре этого суетного мира склонен был. Оставляют церкви нашей немногие драгоценности, ко мне попавшие во время то, когда святая церковь поднялась на борьбу с еретиками, и мы, верные воины общества Иисуса, благословленные генералом нашего ордена Лаюлой, защищали веру словом, пером и мечом». Учитель остановился и спросил, «Понятно теперь, кто такой отец Хауст?» «Конечно», — с готовностью ответил Костас. Он и иезуит, а иезуитов послал сюда Папа Римский. Они... Ладно, Сим столкнул приятеля в бок. Без твоих лекций разберемся. Читайте, пожалуйста, дальше. Я служил Господу и в Италии, и в Польше, а затем и в Литве, читал учитель. Прибыв в Вильнюс, мы застали Крамолу и Безбожие, расплодившиеся, как сорняки на Неве. Насаждали их здесь вероотступник Авраам Кульветис, священник Виклефос, а также вельможи, Радвилы, Коткевичи, Валавичи и прочие. Этот Кульветис даже школу еретическую основал, где богохульствовал, против святой мессы и постов выступал, а также ратовал за то, чтобы церковные и мирские книги не по латыни печатались, а на местном литовском языке. Они открыли свои печатни и стали выпускать отступнические книги, в которых ложно толковали священную веру и церковные обряды отрицали. Общество Иисуса боролось против еретиков всеми силами. «Господи, будь милостив к негодному слуге своему! Что не делал я в той борьбе, все ради тебя было!» В 1565 году Гетман Радвилла Рыжий отнял у церкви прежде дарованные ей изобельские земли с мельницами, с молокурнями и винокурнями, и поручил их управлению еретиков. Отцы Ордена, видя, как заблудшие вельможи причиняют церкви урон, решили вернуть их на истинный путь. Его преосвященство епископ Валериан, ради веры Христовой, самолично снизошел до того, что отправился к Радвиле Рыжему и предложил ему помириться с церковью, вернуть отнятые земли» обещая за это его сыну высокий духовный сан и поддержку. Но он и еретик, полный гордыни и тщеславия, начал богохульствовать, поносить церковь и слуг ее. Епископ пригрозил ему отлучением от церкви. Гнусный вероотступник пришел в ярость и сам начал грозить церкви. «До тех пор не успокоюсь, пока все ваши проклятые гнезда не изведу». Его преосвященство сурово, но спокойно ответствовал. «Не гневи Бога, не оскверняй твердыню, на которой зиждется церковь святого апостола Петра». Тогда еретик вскочил и, тряся рыжей бородой, воскликнул. «Эта твердыня уже крошится, и не только снаружи. Среди вас есть люди, которые долбят ее изнутри, а мы, в меру сил своих, поможем им». Долго думали, кого этот безбожник имеет в виду, говоря такие мерзкие слова. Но воинам нашего ордена скоро открылась истина, и мы узнали, что Радвилла получил от Петра Розия, смотрителя школы при костеле святого Иоанна, написанный на литовском языке «Еретический катехизис», который затем, в 1585 году от Рождества Христова, был отпечатан в типографии еретика Ленчицкого. Радвила приказал лучшим своим писцам переписать и богато иллюстрировать, а затем переплести в дорогую софьяновую кожу эту еретическую книгу. После того у лучшего виленского золотых дел мастера Климоноса был заказан для нее драгоценный оклад с хитрым замком. Он был сделан из золота и серебра, а посередине выгравирован герб Радвилов, щит и три трубы на нем. Как-то ночью этот отступник в сопровождении двух слуг тайно пошел к Цифрагану Альбино и отдал ему в дар это творение богопротивных очепенцев. Все это стало нам известно от одного из слуг Радвилы, набожного Герика, который согласился за небольшое вознаграждение для победы Святой Церкви над еретиками сообщать все, что делается в замке Рыжего. К стыду кафедры и позору Капитула Надо сказать, что этот суфраган Альбин был уже и прежде замечен в расположении к еретикам. Во время богослужения он разгуливал в простой одежде будто слуга, чем возмущал его преосвященство епископа Валериана. Будучи библиотекарем, он доставал из-за границы книги еретические, а также светские, и распространял среди духовных особ, хоть и было ему известно, что читать подобные книги запрещено ибо они подрывают святую веру. Он также поддерживал тайные связи не только с упомянутыми Радвиллой и Ройзием, но и с Книксбергским вероотступником Раполюнисом и бежавшим туда из Вильнюса Кульветисом. Это подтвердилось впоследствии письмами, найденными среди книг Суфрагана. В тех письмах еретики подбивали Суфрагана найти мецената, богатого покровителя, и выпускать на языческом литовском языке отступнические книги, как делали они сами в Кёнигсберге. Святая церковь очень встревожилась, а Сафраган, наущаемый дьяволом, и дальше продолжал свое. И было решено, что никакая жертва не будет слишком велика для победы святой церкви. Однажды вечером я пришел к Сафрагану, якобы ознакомиться с прежними дарами Радвиллы в Вильнюсскому кафедральному собору и Капитулу. И мы долго вели беседу, попивая вино. Суфраган с осторожностью показал мне одну из книг, привезенных из-за рубежа. Но я понял, что у него их не одна, а много, и заговорил о печатании книг на литовском языке, чтобы их могли читать не знающие латынь простолюдины, а не только духовные лица. Тут я еще раз убедился, что он чепенец, враг святой церкви. Улучив минуту, когда Сафраган пошел относить книгу, я вынул ладанку с манной небесной, которую достал мне монастырский аптекарь Антоний, горячо помолился и, произнеся «Господи, да свершится воля Твоя», подсыпал ее в кубок. На следующий день распространилась весть, что Сафраган Альбин скоропостижно скончался. Похоронен он был со всеми почестями, подобающими высокому духовному лицу. А поскольку умер он внезапно, не исповедовавшись в своих заблуждениях, то по всем костелам города читали молитвы за упокой его души. Учитель перестал читать. Его рука с рукописью медленно опустилась на одеяло, и он тихо сказал. «Отравили его». «А за что?» — вспыхнул Ромас. «Он же никому ничего плохого не сделал». Он думал только о том, чтобы печатать книги на литовском языке, для просвещения простых людей. Он ведь не революционер был и даже не безбожник. Учитель разволновался. Было заметно, как дрожат его старческие сухие руки. И это называется христианство, — гневно сказал он. Сколько страданий и мук принесло оно нашему народу. Никакого пергамента не хватило бы все записать. Он приподнялся на руках и подтянулся повыше. Не Йоли и Зигмос помогли ему поправить подушку? «Да, не запишешь», — продолжал он сурово. «Нашей маленькой и бедной стране пришлось сражаться против всей христианской цивилизованной Европы. И мы выстояли. Здесь, в наших лесах и болотах, святые грабители сломали себе зубы и не смогли прорваться дальше». «Однако и нам это стоило немало. Но будем читать дальше». Вдруг старик отложил рукопись в сторону и поглядел мимо ребят за их спины. Ребята обернулись. В дверях стояла высокая, с худощавым веснущатым лицом женщина в белом халате и с чемоданчиком в руке. «Что это за митинг?» — строго сказала она. «Больному нужен абсолютный покой». «Да я уж и сама не знаю, как это сегодня случилось, сестра!» — отозвался жалобный голос жены учителя. «До сих пор и говорить ни с кем не хотел, а тут...» Ребята, мгновенно оценив положение, потихоньку стали пятиться к дверям. «Учтите, поменьше посетителей, волнение, усталости, шума!» — закатывая рукава халата, говорила сестра. «Полный покой! Таково строжайшее указание доктора!» Когда наружная дверь захлопнулась за ребятами, маленький юнос воскликнул. «А рукопись-то оставили? Вдруг нас больше не пустят?» Все разом загомонили. «Правда, могут не впустить. медсестра так как разозлилась. А жена учителя может нарочно сжечь рукопись, чтобы он не волновался, когда читает», — предположил Зигмос. «Пойдем, заберем ее поскорее». Все согласились, но никто не хотел идти. Наконец Ромас, набравшись смелости, сделал шаг к дверям и нажал звонок. Никто не открывал. Позвонил еще раз. Лишь после третьего звонка приоткрылась узенькая щелочка и показалось лицо женщины. Но теперь оно не казалось добродушным. Глаза сузились, губы плотно сжались, и с них сорвалось лишь одно единственное скупое слово «Вы». Ромас растерялся от такой неожиданной перемены. Мы, мы только хотели забрать свою тетрадку. Учителю она уже не нужна. Я принесу. Дверь перед самым его носом захлопнулась. Когда через несколько минут она снова приоткрылась, щель была еще уже. В нее просунулась рука, но не с рукописью, а с листком бумаги. Рома с рта не успел раскрыть, как дверь захлопнулась. Мальчик поднес к глазам записку. Его тут же обступили друзья. Все уткнулись носами в листок, но понять ничего не могли. Записка была написана по латыни.